Глава 16. Лонн не переживала из-за своей отставки. Жизнь и новые возможности она воспринимала легко, наслаждаясь переменами в занятиях. Единственное, что не подвергалось переменам, её отношение к мужу. Он как будто почувствовал, что она думает о нём, вышел на связь. Привет, дорогая. Как дела? Что нового? Главную новость ты знаешь. Я скучаю без тебя и безумно хочу увидеть и обнять. Приятно слышать. Я тоже скучаю. Как наш сын Ты его утешила нормально он сам кого хочешь утешит опять пошел в гору теперь заместитель командующего объединенного флота командующий ты наверное знаешь севера да свэлл советовался со мной понятно а что сказал обо мне что ты достойно выполнила задачу и теперь занимешься дипломатией верно он предложил мне должность министра и я согласилась что касается отлично выполненной боевой задачи то тут он сильно приукрасил выполнила я ее плохо и повезло, что флоты уцелели. Что-то пошло не так, всё не так, Андрей. Главное, я сама стала другой. Теперь я твёрдо уверена, что нужно и можно заключить мир. Вселенная большая, всем места хватит. И как ты будешь осуществлять эту дипломатическую миссию, пока не знаю. Я даже не знаю, где сейчас находится Верховная. Ничего. Я в тебя верю. Разберёшься. А может, ну их всех. Возвращайся на лагуну, дел много. Будем вместе, найдём чем заняться. ты про инициативем. Я только собираюсь сделать после того, как заключу мир с изменянными. Ты не переоцениваешь свои силы. Нет. В последней беседе с Юиз я почувствовала, что она тоже хочет мира. Желаю тебе успеха на новом поприще. Лонн прошлась по кабинету, думая, чем бы заняться. Присела в кресло, взяв какую-то книгу, углубилась в сюжет. Неожиданно её ударило словно током. Как я раньше не подумала, у меня же в племя Олис избранный, назначенный верховный Вот он-то и выведет меня на контакт с ней. Но теперь, чтобы поработать с Олесом, придётся обратиться к командующему Северову. Не беда, он поймёт. Северов ответил быстро, так как работал в режиме многозадачности. И сейчас они обсуждали план обороны, выработанный в результате мозговой атаки. Чем могу быть полезен, министр? Сразу вспомнилась её безопасность и нежелание лично передать дела. Лон почувствовала, что могут возникнуть проблемы, и не ошиблась. Помните, вы мне передали избранного Олисса, пленённого вами. Конечно, помню я что. Вы его хотите вернуть? Да нет, забрать вместе с кораблём. Я так его и не допросила, а теперь он мне очень потребовался. Зачем же себя утруждать? Теперь мы сделаем это сами. У вас сугубо мирная должность. Лон поняла. Севера теперь не отдаст Олисса, теперь он его допросит, и скорее всего просканирует сознание. Рушился такой план. хотя бы у вас я могу поговорить с ним. Исключено. Он слишком много знает, и общение с ним не входит в ваши обязанности. Вы министр по связям с цивилизациями, входящими в межгалактический союз, а он представитель наших врагов, изменённых. Так что министр, извините, никак не могу. Северов вёл себя предсказуемо. Он военный и теперь вытащит из Олиса всё, что тот знает, или проведёт с его помощью какую-нибудь операцию. Терять шанс выйти на контакт с Верховной не хотелось, Илон решилась на отчаянный шаг. Отправилась к маршалу Свеллу. Свелл, как всегда, завален делами, в приемной не протолкнуться. Она направилась к дверям, не обращая ни на кого внимания, ведь в прошлом ей позволялось все. Подошла, они оказались закрытыми. Секретарь любезно сообщил, что ее доступ к председателю ограничен, и она может посетить его в порядке общей очереди. Ваш номер очереди – 49-й. «Извините, сам председатель вам приказал меня не пускать?» «Ну что вы, у нас есть регламент, когда и кого пускать. Такой порядок. Теперь в соответствии с вашей должностью у вас допуск, как у министра». «Понятно, спасибо». Решилась на крайнюю меру. Набрала номер с Вэлла на коммуникаторе. Тот сразу ответил. «Что случилось, Лон? Нужно поговорить, срочное дело, но меня не пускают. Заходи, распоряжусь, чтобы ты проходила ко мне беспрепятственно в любое время». Сорится с женой императора и друга, ему не улыбалась. Спасибо, иду. И направилась к дверям. Секретарша уже получила инструкции, подошла, сама открыла дверь и проговорила: "Извините, я действовала в соответствии с инструкцией". Вон прошла в кабинет, не ответив. Председатель встал с кресла и заспешил ей навстречу, противно царапая пол когтями. Взял её под руку и мягко проговорил: "Прошу меня простить, я забыл предупредить секретаря. Какая нужда вас ко мне привела на этот раз?" Да тут вот какое дело. Во время битвы в системе Волны Северов захватил в плен избранного Олиса и передал его мне. Я собиралась его допросить, но за делами всё откладывала, а тут вспомнила и решила всё-таки допросить. Понимая, о чём пойдёт разговор, ответил: "И что же, допросите? Где он теперь? У кого-то из командующих". А что же Северов? Вы к нему обращались? Конечно, он мне отказал, сославшись на секретность информации, которая может быть у Олиса. Пожалуй, он прав. А что вы хотели у него узнать? Да, в общем, дело вот в чём. Как я вам говорила ранее, нужно попытаться заключить мир с изменёнными. Теперь я не знаю, где их искать, а Олис мог бы подсказать. Он, наверное, знает. Лон, если дело обстоит так, то посудите сами. Олис нужен Северову. Он тоже не знает, где изменённые. Это важно для всей цивилизации. Я понимаю. Мой план таков: Уговорить Олиса найти Верховную и убедить ее вступить в переговоры с вами. Вы уверены, что он сможет ее убедить? Нет, не уверена. Поэтому хотела лететь с ним и убедить самой. Но ведь один раз не получилось. Не получилось. Но я почувствовала вибрации и сомнения в ее ауре. Только на этом незначительном косвенном факте строится весь ваш план? В общем, да. Теперь вы пришли ко мне просить, чтобы я вам помог осуществить ваш авантюрный план – «Больше никто не поможет. Только вы». Суэлл смотрел на нее и не понимал. Высшая особь, наделенная необыкновенными способностями, ей здесь подчинялись миллионы Джао Кепдиго, рассуждала как ребенок. Но отмахнуться нельзя. Она слишком значима во всех смыслах, и к ее просьбе придется отнестись серьезно. «Как к этой идее отнесется Андреич и Кидже?» «Не знаю, я с ними еще не обсуждала. Для начала давай поинтересуемся. Ты не против?» Ничего не оставалось, пришлось согласиться. Свел тут же связался с Чикиджей и Андреем. Прошу простить, что отрываю вас от дел, у меня Лон, и у неё гениальный, но смертельно опасный план. Прошу выслушать её. Если вы согласитесь с ней, я разрешу это безумие. Сделал жест лапой, приглашая Лон поделиться планом с близкими людьми. Лон попала в безвыходную ситуацию, поэтому говорила долго, убедительно и подробно излагала все мотивы. по которым Сьюис должна согласиться на заключение мира. Прошу поддержать мой план, иначе моя жизнь пройдет впустую. Дорогая С.В.Л. Прав, план действительно рискованный, основанный лишь на предположениях и умозаключениях. Я хорошо знаю Сьюис, я была ее заместителем цивилизации Алонов, она меня послушает. Я помню то время и помню, как бился с ней, помню, как она пошла на сотрудничество и потом предала». «Но благодаря этому предательству у тебя есть я?» В разговор вступил Чикиджа. «Отец, не уговаривай. Бесполезно. Мать все решила. Пусть летит». «Спасибо, сынок. Ты понял меня». «Нет, ты не поняла. Ты совершаешь бессмысленный поступок. Бросаешь нас с отцом и своих Джао Кипдиго. О чем ты? Я вернусь. Отец, ты видишь, она не понимает. Да пусть летит». Свел наблюдал эту семейную трагедию, и его сердце обливалось кровью. Несколько раз порывался вступить в дискуссию, но останавливался. Пусть решают сами. На Светлова жалко смотреть. Лон от него требовала, чтобы он отпустил ее на смертельно опасную операцию. И шансов отговорить не осталось. Чикиджа тоже это понял, почувствовал. Ну что же, пусть все будет так, как будет. Коли ты так упорно отстаиваешь свой план и не берешь в расчет ни меня, ни Чикиджу, и даже с Вэлла, лети! В сердцах отключился, чтобы не наговорить лишнего. Спасибо, сынок, начала Лон, но Чикиджет тоже отключился. Теперь вы меня отпустите? Теперь у меня нет оснований удержать тебя. Если муж и сын не нашли аргументов, то мне и пытаться не стоит. Тогда к делу. Мне нужен Олис с кораблем. С кораблем? Конечно, мы полетим на его корабле. Там транспондеры, никто ничего не заподозрит. Сейчас узнаем, где пошёл Олис. связался с Северовым и задал вопрос. Маршал, некогда с ним заниматься, дел много, понимаю. Передай избранного Олиса вместе с кораблем Лонн. Ценный пленник, он нам ещё понадобится. Командующая, это приказ. Понимаю. Пусть забирают. Он на орбите в своём корабле под охраной наших десантников. Передай Лон координаты и не препятствуй её действиям. Если захочет, пусть летит к изменённым. Всё-таки она вас уговорила. Северов, выполняйте приказ. Антон не был простачком в таких делах и понимал расклад. Понимал значимость Лон и её роль в межгалактическом союзе, плюс родственные связи. Но считал такой поступок с ума сбродным, не поленился, слетал на корабль и допросил Олиса. Тот ничего особенного из себя не представлял, рассказал всё и сразу. Всё, что знал, а знал он немного. Верховная использовала его для атаки на звёздную систему Орион и только. Никакими секретными данными он не располагал. Правда одна за цепочка имелась вместо приписки корабля звёздная система Аро. Команда также ничего не знала, однако он сумел выделить ещё одну деталь. Комплектующие изготавливались в разных звёздных системах, и координаты этих систем имелись в базах данных корабля. Распорядился скопировать данные и покинул звездолёт Олиса, оставив охрану. Конечно, Лон узнает это допросе, но это ничего существенно не меняет. Поделился результатами допроса с командующими флотами Те, заинтересованные, изучали звёздную карту. Ничего существенного. Тут намеренно удалено всё, что касается основного флота изменённых. Верно, Семёнов. А ты что скажешь, Чикиджа? Согласен с Семёновым, но нужно посмотреть систему Ароа. Оттуда прилетел этот флот. Ну, флотов было 20, мощнейшая сила. Нам очень повезло, что Олис оказался трусоват. У него был шанс захватить планету Лагуна такими силами. Фортуна не на его стороне. Тут вот ещё какая деталь. комплектующие для кораблей готовились в разных звёздных системах. Например, цивилизация Ароа производила генераторы излучения, цивилизация Ченис создавала пространственно-временные установки, в звёздной системе Целот оружей последний вздох и монтаж инфраструктуры на корабли. Там корабельные верфи. Очень интересно, какой мы можем сделать вывод основываясь на этих данных? Северов посмотрел на своих командующих, первым ответил Семёнов. Флот разменённый где-то в этих системах, Неплохо, а точнее, и посмотрел на Чикидзю, тот подошёл к карте, анализируя. Тут двух вариантов быть не может. Звёздная система Цлот. Возможно, но не факт. Может быть ещё одна база. Зачем нам гадать? Посылаем модулю разведки, скоро всё станет ясно. Это само собой, проговорил Северов задумчиво. Меня больше беспокоит то, что предпримет Верховная. Только одно. В ближайшее время нападёт, чтобы не дать нам время её обнаружить. Я атаковать. Согласен, а ты, Семёнов, как думаешь? В голову верховной не влязешь, но то, что в системе волны она вела себя крайне пассивно, факт. При той стратегии, которую выбрала командующая Аллон, мы точно бы проиграли. Почему она не атаковала? При встрече обязательно поинтересуемся. Слушайте приказ. Чикиджа, занимаешь оборону на пути вероятного выхода флотов изменённых в нашу систему. Открываешь огонь, как только начнут протаивать порталы. И ещё, скрытно сопровождаешь министра Аллон. при необходимости защищаешь. Не сам, конечно, выдели из кадру с командующим толковым и поставь задачу. Чикидза посмотрел на карту, его направление прикрывало выходы системы Цлот. Что касается сопровождения матери, он считал его излишним, но спорить не стал. Семёнов разделяешь свой флот, прикрываешь Чикидзо с флангов и создаёшь вторую линию обороны. Вопросы, вопросов последовало много. Решали и уточняли долго. в конце концов разошлись и приступили к исполнению плана. Пока командующие готовились к обороне и разрабатывали планы, Лонда ставили на корабль избранного Олиса. Она прилетела одна, в сопровождающих и помощниках не нуждалась, свою миротворческую миссию решила выполнить и доказать, что была права. О том, что командующие строили свои планы, основываясь на данных с корабля Олиса, не знала, её занимал совсем другой вопрос. Поэтому сразу отправилась в каюту Колису. Он лично её не знал, но слышал от её из которой отзывалась о ней достаточно позитивно. Сам находился в нелучшем состоянии, всё время анализировал своё нападение на планету Лагуна и приходил к выводу, что мог её захватить, но испугался и отступил. Результатом такой трусости стала ситуация, когда он оказался здесь, в плену у Кибдига. Северов побеседовал с ним и просканировал сознание, что он там мог узнать нового? Да ничего, всё уже в прошлом. По-настоящему он ничего не знал, как не знал и того, где сейчас находится Верховная. Не знал главного, как сложится его судьба дальше. Он спрашивал у Северова, тот ответил уклончиво, дескать, твоя судьба в твоих руках. Что значил этот силогизм, понять не смог. Лон вошла и остановилась. Олис что-то рассматривал на экране терминала. Почувствовав ее присутствие, обернулся, посмотрел и задал ментальный вопрос. «Мы знакомы?» «Лично?» «Нет». «Я Лон». В прошлом заместитель Сьюис. «Слышал о тебе. Ну, а мне представляться нужды нет. Ты знаешь, кто я. Зачем пришла? Поблагодарить за отлично проведенную кампанию в звездной системе Марион. Издеваешься? Я проиграл. Смотря как посмотреть. Военную кампанию, да, планету Лагуна тебе взять не удалось. Хотя мог, но не стал. Тем самым ты подтвердил свою приверженность к мирному решению вопроса. Ты против насилия. Как ты можешь судить об этом? Я и сам не знаю, почему так поступил». Знаешь, только не хочешь признаться даже себе, ты против войны, ты за мир. Я тоже за мир, за мирное решение кризиса в отношениях изменённых и кипдига, изменённых и межгалактического союза. Очень странные мысли. Как можно установить мир, когда о нём не хочет слышать ни одна из сторон? Талис в своё время был только за войну до победного конца. С Юиз достойная ученица, вся пошла в учителя. Но ну, а я против войны. Не хочу, чтобы мы погибали. Хорошая позиция, честная и откровенная. Почему же тогда Войвал из чувства самосохранения, а потом втянулся? Сейчас вот наступил момент осмысления. Только теперь от меня ничего не зависит. Все заняты войной. Ты не прав. Я хотела бы закончить войну и попытаться установить мир между всеми цивилизациями и объединениями. Это утопия. Для этого нужно понимать друг друга и желать мира. У нас всё обстоит как раз наоборот. Все хотят войны и уничтожения друг друга. Не так всё фатально. Я занимаю высокий пост здесь и не чужая там. Дело за малым, нужно уговорить Верховную сделать шаг навстречу. Я готов помочь тебе в этой благородной миссии, но о чём? Ты должен знать, где может находиться сейчас Верховная. Увы, не знаю. Она предполагала, что такая ситуация, как сейчас, может случиться, и позаботилась о том, чтобы на корабле не осталось данных о флотах и базах изменённых Узнаю её сиюс. Вся просчитывает до мелочей, но всё равно что-то осталось, то, что наведёт нас на след. Теперь главный вопрос. Ты согласен помочь мне найти верховную и уговорить её пойти на переговоры? Найти помогу, уговорить нет. Не тот у меня уровень. Как не тот, Олес, ты же назначен избранным именно поэтому, что назначен. Ты же знаешь, назначить избранного нельзя. Избранный становится таковым по рождению, по наследству. Знаю, что так было, тогда и мы были другие. Теперь всё иначе. Мы трансформировались и должны знать свою нишу во вселенной, твоё назначение целая реформа в социальном устройстве. Теперь избранным может стать только тот, кто достоин, кто доказал своё право на это делом. Ты думаешь, что доказал? Несомненно. Тогда я с тобой. Давай попробуем установить мир в этой вселенной. Договорились. Начнём сначала. Где искать верховную Не знаю. На перед тобой здесь был Северов, допрашивал меня, я обошёл весь корабль, потом скопировал все данные с эскино. Твой вывод. Он что-то нашёл и что-то понял. Давай посмотрим твой корабль. Возможно, ответ кроется именно в нём. Осматривали вместе, не торопясь. Ничего нового. Для Олисса всё знакомо, глаз замылен. А вот Лон смотрела и видела то, чего не видел Олисс. Всё понятно, пойдём в рубку. Что понятно? Что ты нашла? Да ничего не нашла. Так, умо заключение. В рубке запросила у Искина карту звёздных систем производства составляющих и комплектующих звездолёта. Образовалась голографическая карта с координатами звёздных систем производства. Гениально. Только здесь три звёздные системы. Какая из них верховная? По идее нужно проверить все три, но по логике она должна быть в системе Слот. Там, где производятся корабли и находятся в верфи. Кораблям после боя нужен ремонт и техническое обслуживание. Логично, тогда летим туда. Лонн не ответила, погрузившись в расчёты и строя вероятностные модели, учитывающие особенности мышления Сьюис. Получалось, что в системе Цлот её может не быть. Остаётся Аро и Ченнис. Ты прав, время не терять не будем. Летим в систему Аро. Почему Аро? Потому что в системе Цлот её нет. Верховная мыслит другими категориями. и учитывает, что если вычислят эти координаты, то первым делом нанесут удар по координатам цлот. Лон при всём уважении, но как мы полетим? Судно арестовано, я в плену, на борту десантнике разберёмся, ответила она оптимистично и связалась с командующим Северовым. Слушаю вас, министр, ответил он официально. Впрочем, Лон не обратила на это внимания. Можете забрать десантников с корабля Олиса, мы улетаем. Куда это можно поинтересоваться? Конечно, вы уже знаете о трёх направлениях. Мы летим на Ароа. Вряд ли там находится Верховная. Скорее всего, она на Цлот. Возможно, проверим все три точки. Скорее всего, она подстраховалась и просчитала такой вариант, когда мы узнаем координаты её звёздных систем. Как бы поступили вы, командующий? Цлот оптимальный вариант для базирования, но самый вероятный для атаки. Верно, она тоже так рассуждает. Значит, расположилась в двух других системах. Логично. Помощь сопровождения нужна? Нет, командующий со остальным я справлюсь сам. Удачи, министр. Если что, забите на помощь. Непременно. Вскоре десантников забрали и разблокировали экипаж, который не очень понимал, что происходит. Успокойте экипаж и улетаем. Олис радостный от того, что вопрос решился и он улетает, быстро ввёл команду в курс дела. Команде по большому счёту всё равно. Освободились и хорошо. Отпускают ещё лучше. «Капитан, курс на звездную систему Ароа. Избранный, при всем уважении мы блокированы флотом Кипдига. Готовьтесь к старту, коридор нам обеспечат». Экипаж готовился, не очень веря, что получится, но эскадра ушла в сторону, и крейсер Олиса, отрабатывая маневровыми секциями, лег на курс, ускорился и, набрав достаточную скорость, ушел в портал. «Я только сейчас поверил, что вы всерьез хотите мира. Даже не вы, а Кипдига и председатель СВЭЛ. С чего ты взял?» «Ну как же, вы общаетесь на самом высоком уровне. Министр, значит, все согласовано». «Как-то так. Главное, чтобы ты не подвел». «Каким образом?» «Мы в портале и скоро будем на месте. Одна просьба. Не стоит говорить Верховной, что я был в плену». «Договорились. Скажем так, я тебя убедила согласиться на мирную миссию». «Такая версия подойдет». «Экипаж, они же в курсе?» «Скажу, что это часть стратегического секретного плана, о котором болтать нельзя». Ну что ж, неплохо. Надеюсь, Верховна их расспрашивать не будет. Вышли по координатам в обычный космос и не поверили глазам с приборами, которые просто сошли с ума. Планетной системы АРОА не было. Она исчезла. На ее месте зияла огромная черная дыра, окруженная ореолом обломков. За предельной гравитацией их понесло по окружности, затягивая в дыру. «Срочно уходи в портал по произвольным координатам!» Он лессе сам видел, что их жизнь повисла на волоске. Повезло, что в них пока не врезался ни один обломок. Он бросил взгляд на местную звезду, которая стала значительно ближе к дыре. Гравитация такая, что выбраться даже и пытаться не стоит. Спасение одно уйти в портал. Наконец установка заработала, инициируя открытие портала. Корабль вместе с обломками влетел в него, и тот схлопнулся. Кажется, удалось уйти в портал. Ты уверен? Как можно быть в чём-то уверенным, когда творится такое? Я здесь был недавно, а теперь тут чёрная дыра. Что это по-твоему? Похоже на аномалию, рождённую оружьем последний вздох, только аномалия растёт и не закрывается. Откуда она здесь? На систему же никто не нападал. И я не знаю, найдём верховную спросим. Через некоторое время вышли по произвольным координатам в обычный космос, ничего необычного. Космос встретил их перемигиванием звёзд. с полохами туманности и сиянием сверхновых, даже виден джет одного из квазаров. Олис дал команду проверить и протестировать все системы корабля. "Лон, всё в порядке, мы можем лететь дальше". "Дальше куда? Ну как же, в звёздную систему Ченис. По твоей логике верховная должна быть там". "Ладно, стартуй по готовности", согласилась она. Как только он отошёл, постаралась незаметно отправить информацию о событиях в звёздной системе Ароа. Отправила и присоединилась к Олису. Скорее они снова ушли в портал, на этот раз прыжок затяжной, двое суток. Оба решили отдохнуть. Олис от стресса плена, алон от переживаний и напряжения проведения боевой операции в системе волны.